Он рыскал от угла к углу, прижимался к окну, метался перед дверью, но, как на зло ни единого лучика, чтобы обрести обычную человеческую плоть, сыскать не мог. Серебро сыпало без счета, чудище невидимое, теть Зоря, — припомнила молодая прачка. — Два грибеника кинул, только за то, чтобы я воды поносила, да огонь разожгла. — Это хорошо, что без счета. Мы тепереча серебро из его казны сами посчитаем. Женщины вошли в баню. В слабых ночных сумерках, различимые лишь как две большие тени, медленно прокрались в парную. Олег резко взмахнул руками, но не схватить и не ударить подлых баб не смог. — Бесплотный дух! — Он бесплотный и есть, сам неуязвим, но и другим вреда причинить не может. А он точно здесь, может, уже сбежал? И здесь, племяшка, здесь. Слышу я его, слышу и чую. Ничего, рассвета дождемся я вам устрою. Пообещал гостям ведун. Слышь, племяшка, как воет? — скинула палец тетка. — Здесь он, голубчик, попался и никуда теперь еще не денется. — Вот как окно засветится, тогда и посмотрим, кто от кого денется. Олег остановился посреди бани. Все едино, без света, он ничего поделать не мог. — Так, — решила женщина. Поперва надо бы дверь запереть и клинышками подбить для крепости, чтобы уж точно не убегло чудище твое неведомое, А после стены угольком обвести и руны защитные начертать. Фу, жарко-то здесь как. Надо хоть тулук скинуть. Женщины засуетились, разделись, постучали чем-то около двери. Потом старшая, опустившись на четвереньки, Поползла по кругу, что-то рисуя. Олег, пройдя следом, в нескольких местах пересек черту. Промахнулась с ней, знахарка деревенская, не действовали руны. Правда, пробить стену ведуну было не по силам, и эта ошибка ничего не меняла. — Ничего, вроде крепко получилось, тетя Зорь, — произнесла из предбанника девица. — А теперь и чего делать? «Тепереча!» — приподнялась женщина. «Окно чем-нибудь заложи, дабы снаружи неладного кто не заметил». «Нет!» — кинулся на перерез ведун и проскочил сквозь девушку. Снежанна подобрала что-то с пола, повернулась и в парной стало еще темнее, чем прежде. «Ква!» — устало выдохнул Олег. «Да что вам всем повылазило!» — Здесь, а он, — сказала тетка, — скурит, плачет, мечется. Слышишь, все, голубок, завяз коготок всей птичке пропасть. Теперь рабом нашим будешь до скончания веков. Не знал чудище, как серебром собранным распорядиться, а мы тебе подскажем. — А интересно, откелю у него серебро, тетя Зорь? — А кто его знает, деточка? Коли чудовище горное из камней выбралось, так оно само могло накопать. Горная нежить маленькая, через трещинки и щели любые, в толщу земную пробирается, и там сокровища всякие с легкостью выискивает. Так монеты были обычные, человеческие. Ха -ха, «Малый народец рукастый, глаз в них острый». Они так все подделывать умеют, а лучше нашего получается. А лесные духи, пущевики, клады умеют искать. Пущевик верно мог и в баню спроситься, и гривенник за помывку заплатить. Два гривенника. Вот то-то и оно. Пущевики серебру цены не знают, вот и разбрасываются. Собою они огромные, суровые, могучие. потому вида свобод стыдятся, ровно как гость твой неведомый. А есть еще духи кровожадные и гоши, что души у путников в темноте высасывают, мясо с костей жрут, кровь пьют. Но от таковы у тебя ничего просить бы не стал, саму бы сожрал, кровью умылся и в брюхе отогрелся. — страсть какую, сказываешь, тетя Зорь? Да не бойся, милая, видно же, твое чудище не кровожадное. На шуликона больше всего походит. Эти весельчаки, у одних таскают, другим раздают, самим ничего не надо было, только мы посмеяться, баню попросить до серебра за ту горстью на них похоже. С шуликона, выходит, и взять-то нечего. Да есть чего, коли потребуешь, любого добра тебе натаскает. Но я так мыслю, пущевик нам попался, уж очень вида своего не кажет. Они завсегда прячутся, с двух шагов не узришь, зато клады средь чащоб. Женщина мечтательно подсокала языком. «Бездонные, позолотимся». «А он нам ничего не сделает, тетя Зорь?» «Не, племяшка, ничего. Мы же его заперли, ровно чижа в клетке. Без нашей воли отныне шагу ступить не сможет. Это он нас теперича бояться должен, а не мы его». «Ох, тетя Зорь, нам же даже неведомо, каков он собою». «А что тебе, его, Снежана?» Главное, чтобы серебро не переводилось, а с вида воду не пить. Слышь, маяться как бьется, воет, свободою поманим и все что угодно исполнит. А и что делать теперь надобно? Так, двери заперли, окно закрыли, линию начертали. Самое главное, сотворили, не вырвется. Но Аняча все, чего осталось, так это заклинание защитное сотворить, окрест себя руны защитные начертать, кольцо составить со знаками солнечными, кольцо со знаками ночными. Тогда чудище, в каком виде не появись, до нас дотянуться не сможет. Боги оборонят дневные знаки ночному духу, не позволят имя свое переступить. а ночные — дневному. За всегда кольцо двойное супротив нежити любой действует. А как защиту полную сделан, так и при дочи своей его вызовем. С именем своим он тебя, понятно, обманул. Истинного имени нежить никогда не называет. Но я тоже не лыком шито. Как звать умею, любой дух на зов мой отзовется. Мига лишнего во мраке не усидит. Его поработительницы зашуршали, зашевелились, что-то тихо бурча. Наконец послышался тихий стук дуновение. Ты чего делаешь, тетя Зорь? — спросила Снежанна. — Погодь чуток, дай раздую. Ну, сама по мысли, как мне в темноте-то рун-то рисовать и круги замыкать на ощупь? Окно закрыто, света в бане никто не увидит, ага, разгорается. Длинная широкая лучина занялась высоким алым пламенем. По стенам поползли словно змей, качающиеся тени. — Сейчас между камушками пристроим, — напевно пообещала женщина, — и начнем. «Начнем!» — согласился Олег, пошел в свет, положил руку на рукоять сабли и резко наклонился вперед, едва не упершись лицом в лицо знахарки. «Ну что, тетя Зоря, здравствуй!» «Звала?»